«Ты выглядел раздраженным, хотя, учитывая обстоятельства, это вполне объяснимо. Но в целом, я думаю, что это сработало в... в нашу пользу. Ты пал жертвой бессердечных журналистов. Избиратели будут на твоей стороне. Это безусловный плюс». Тейт грустно усмехнулся, опускаясь в кресло. «А ты не лучше Джека. Ты не можешь абстрагироваться от компании».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 Ты вздохнул этот с после операции заливался соловьем говорит что полностью удовлетворен якобы это лучшая работа его бригады за все годы самареклама или правда остается только молиться чтобы это было правдой а когда ты сам сможешь в этом убедиться сейчас вид в нее не важный но через несколько недель он сделал неопределенный жест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 Эмоциональное потрясение, которое она пережила, не может пройти в одночасье. Это тебе не физическая травма. Я понимаю, просто... Черт, Эди, я не знаю, сумею ли я оправдать ожидания Кэрол и Мэнди. Да к тому же еще и избирателей. Больше всего Эди боялся, что Тейт раздумает баллотироваться и сойдет с дистанции.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 Ставить под холодный душ и тащить к девяти часам на корт. Иначе нам бы записали неявку. Тейт посмеивался. «И что ты хочешь этим сказать? К чему ты это все вспомнил?» «Я это вспомнил потому, — сказал Эйди, сползая с кровати, — что ты сумел взять себя в руки в сложнейших обстоятельствах, когда знал, что должен это сделать».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 Сколько я тебя знаю, ты всегда умел быть на высоте момента. В те два года, что мы с тобой вместе учились в университете, и потом в летном училище, и во Вьетнаме, когда ты тащил меня на себе и из этих проклятых джунглей, ты всегда вел себя как герой. Я не хочу быть героем. Я хочу быть сенатором от штата Техас, приносящим пользу своему народу. И ты им станешь.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 «Джек, говорил, ты пристроил Фэнси помогать в предвыборной кампании?» Эдди рассмеялся и, зная, что Тейт не обидится на едкое замечание в адрес племянницы, добавил. «Днем она у меня засовывает буклеты в конверты». «Кто и что ей куда засовывает ночью, я не могу тебе сказать. На скорости 75 миль в час Фрэнсис Энджелл Раттледж». Промчалась мимо загона для скота. В машине был год от роду, но она обращалась с ней так, что вполне можно было дать и все пять. Пристегиваться было не в правилах Фэнси, так что на ухабе ее подбросило на добрых шесть дюймов. Приземлившись, она рассмеялась. Она обожала, когда ветер трепал ей длинные распущенные волосы даже зимой.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 Даже отсюда был слышен звучный храп. Она не просто спала, ей нужно было проспаться. «Ну, тогда спокойной ночи», — сказал Фанси, входя в свою комнату. Он еще ее задержал. «Как дела в штабе компании?» «Все отлично. Работа нравится?» «Нормально. Надо же чем-то заниматься». «Ты могла бы еще поучиться в колледже?» «Да пошел он в задницу».